Эпилог. Мама, мамочка! Десятилетняя красавица-брюнетка с разбегу кинулась Еве на шею. А мы птичку поймали, настоящую, живую. Ева ласково улыбнулась, поглаживая дочь по волнистым волосам. 12 лет минули, как один миг. 12 лет после того, как они с Витором улетели с той гадкой планеты и через несколько дней оказались на задворках Космической системы на планете контрабандистов Шартане 12 счастливых лет, двое детей, полноценная семья. Ева была счастлива. Каждый день она благодарила богов за то, что выпустили Витора с той гадкой планеты. Стивен оказался одним из трёх правителей планеты Шартан и оказался ярым противником рабства. Узнав историю Витора, он помог Еве избавить уже бывшего раба от чипа отказался выпускать его с планеты, а на все запросы родственников жены заявлял, что рабов на планете нет. Трудности. Ох уж эти трудности. Первые 2 года Еве понадобилось много терпения. Но Витор менялся, потихоньку, хотя заметно. Он остался таким же замкнутым и чрезчёрз спокойным, как раньше, но вёл себя уже достаточно уверенно. А самое главное любил Еву и своих детей